почему товарищи его могли быть совершенно спокойны, когда он брал на себя труд разрешить путем математического анализа самые головоломные предположения, зарождавшиеся в их смелых умах. Вот причины того доверия, которое выразил ему клуб, когда поручил ему выработать тип снаряда, долженствующего быть брошенным с Земли на Луну. Теми же причинами объясняется и то, что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 Несомненно, что он не задумался бы пустить себе пулю в свой гуттаперчевый череп в случае ошибки даже в каком-нибудь двадцатом знаке десятичной дроби. После этой характеристики почтенного математика обратимся к событиям нашей повести. Приблизительно за месяц до появления объявления, обращенного к обитателям обоих полушарий, Мастон принял на себя разработку того проекта,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 Он занимал скромное помещение, известное под названием «Баллистик-коттедж», располагая в качестве средств для жизни лишь пенсии артиллерийского офицера в отставке и вознаграждением за исполнение обязанностей секретаря пушечного клуба. Он жил в одиночестве, имея для услуг негропли-пли. Кличка поистине достойна слуги артиллериста. Негр этот, в сущности, – не был слугой, а скорее прислугой, первой орудийной прислугой. Он исполнял свои обязанности по отношению к своему господину, как исполнял бы их по отношению к орудию, которому был бы приставлен. Мастон был принципиальный холостяк, исходя из убеждения, что положение холостого человека единственное из всех состояний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 с кухней и буфетной комнатой, расположенными в пристройке позади садика. Наверху — спальня с окнами на улицу, рабочим кабинетом с окнами в сад, куда не доносился никакой шум снаружи. Превосходное убежище для ученого. Убежище, в стенах которого произведено было столько расчетов, и которому позавидовали бы такие великие ученые, как Ньютон, Лаплас и Каши.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 «Госпожа скорбит. Не более Господа Бога, когда он создавал законы небесной механики!» Скромно отвечал секретарь клуба. После этого присутствовавшие расстались с математиком с горячими пожеланиями успеха и уговорами не обременять себя непосильными занятиями. Входная дверь в баллистик-коттедж затворилась за ними, и одновременно дан был приказ «Пли-пли»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 Плотность Земли определена Кевендишем с помощью изобретенных и построенных им весов. Она должна быть принята равной 5 целым и 67 сотым в силу поправок Байли, впоследствии проверенных и подтвержденных Корню и другими. Продолжительность вращения земного шара вокруг солнца равна 365 суткам с четвертью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 Вследствие же вращательного движения земного шара вокруг оси каждая точка экватора проходит 463 метра в секунду или 417 лье в час. Что касается принятых Мастеном в основании расчета единиц длины, веса, времени и наклонения, то они были следующие метр, килограмм, секунда и центральный угол,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 Что же касается оси земного шара идущей от полюсов, то она изображена была линией перпендикулярной к плоскости экватора и обозначенной буквами нС. Затем в углу направо, им была написана на доске следующая цифровая величина, выражающая в метрах окружность земного шара 40 миллионов. Исполнив все это, Мастон остановился. Намереваясь приступить к серии,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 Проник в кабинет математика, и Мастон внезапно получил такой удар по щеке, какого, несомненно, ни один ученый до него не получал. Пройдя затем через железный крючок, электрический разряд повалил его на пол, как бумажного петушка. Одновременно полетела в угол комнаты и черная доска, задетая Мастоном при падении. Совершив все это, разряд, пролагая себе путь через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 status